Глава 33 Предатель, огненным росчерком боли проносится в мозгу. Тот, кого он так долго и безуспешно искал. Горькая усмешка на губах искал себя самого. Подонок Норман не мог придумать более изощренной, более жестокой мести. А да. Я чуть не убил ее. Насколько тяжело она ранена. Илина. О, усеклись. Я ударил ее кинжалом в живот. Она могла не выжить. Райан дёрнулся в верёвках, пытаясь осмотреться по сторонам но чья-то нога грубо придавила его к шершавым камням пола беседки. «Лежать!» — раздался над ним голос, от звук которого Райан вздрогнул. «Лежи спокойно, Райан, или мне придется вырубить тебя опять!» — добавил Герман, и голос его, произнося имя командира, чуть заметно дрогнул. Райан замер. «Не надо, Герман, просто скажи мне...» «Лина жива?» «Думаю, теперь это не твое дело». «Прошу тебя, ответь», — чуть слышно попросил Райан. Его срывающийся голос прозвучал надломленно и жалко. «За ее жизнь борются целители. Без Иды это непросто», — помолчав, все-таки ответил Герман. «Она на грани». «Ада?» нет тебе не удалось ее убить лина вмешалась вовремя как демон райен как ты мог герман зло ударил кулаком к колонну беседки так сильно что Райан ощутил вибрацию даже на полу старый вояка издал не раздельное рычание на миг обхватил голову руками и райен увидел что костяшки правой руки «Сбитый в кровь!» «Ты! Кто угодно, только не ты!» «Я был готов убить по твоему приказу любого!» «Я был готов отдать за тебя жизнь! Медленно, мучительно, каплю за каплей!» «Ты был для меня идеалом, эталоном благородства и преданности!» Ты был мне как сын. Его голос сорвался в полусхлип, полустон. Райан сжал зубы так, что свело челюсть. Терпеть. Молчать. Выдержать. И да. В комнате царил полумрак. Запах травяного настоя щекотал ноздри. Ада поло лежала в кровати, опираясь спиной на ворох подушек. Глаза ее были устало прикрыты, но она не спала, поэтому деликатный, едва различимый стук в дверь услышала сразу. Войдите. Дверь отворилась и вошел Натан, не выспавшийся, бледный и мрачный. Он слегка поклонился Аде, приветствуя ее. «Могу ли я узнать, как чувствует себя Верховная Жрица?» Ада кивком ответила на приветствие. «Благодарю тебя, страж. Мне уже лучше», — улыбнулась она. Но улыбка вышла угасающей и неестественной. «Есть новости по расследованию?» «К сожалению, да», — мрачно ответил Натан. Ада нахмурилась и подалась вперед. «Говори!» «Он не только убийца, ведающий, он предатель, тот, кого мы искали последние несколько месяцев». Смотря в пол, медленно, будто через силу, проговорил Натан. Ада устало откинулась на подушки и, словно заслоняясь от яркого света, прикрыла рукой глаза. Может быть, едва слышно прошептала она. Он вел переписку с цитаделью. Мы провели обыск в его кабинете и нашли незаконченное письмо, написанное его рукой. Всего лишь письмо? Адда удивленно подняла брови. Вряд ли это является достаточным основанием для выдвижения такого обвинения. Прочти, ведающая. Натан протянул ей лист бумаги, плотно исписанный таким знакомым неровным почерком. Мы предполагаем, что остальная переписка была уничтожена. Это письмо сохранилось лишь потому, что его не успели дописать и отправить адресату. Ада взяла бумагу, но слова расплывались у нее перед глазами. Она не понимала значения того, что читает, лишь видела сплетающуюся вязь букв, написанную его рукой. Ей пришлось перечитать дважды, прежде чем ее сознание начало достигать смысл прочитанного. Благодарю вас за сведения, которые полностью подтвердились. Изучив материалы исторических хроник, я убедился, что подобный прецедент имел место, причем неоднократно. Действительно, последние 900 лет тёмный клан возглавляют исключительно ведающие, но так было не всегда. Я нашел информацию, что ранее эта прерогатива принадлежала созидающим, а до них — хранителям. Хроники туманны и многие детали процесса передачи полномочий отсутствуют, но ясно одно. Когда среди членов правящего клана Дар угасал, власть переходила к самому сильному тану поколения и, соответственно, его клану. Ознакомившись с данной информацией, я окончательно утвердился в мысли принять ваше предложение. Время пришло. Клан ведающих слабеет. В его рядах не осталось сильного дара. Жрица — последняя его носительница. Других достойных кандидатур на данный момент нет, поэтому не вижу препятствий для реализации нашей предварительной договоренности. а главном — не беспокойтесь. Я сделаю это сам. Она доверяет мне, и я смогу остаться с ней наедине». Необходимо лишь создать подходящие условия. Но об этом я позабочусь. Я же обеспечу кандидатуру мнимого убийцы, которого наши люди найдут павшим от моей руки на месте преступления. Это оградит светлый клан от подозрений и обвинений в причастности к данному событию. С вашей стороны, как мы и договаривались, рассчитываю на содействие в легитимизации клана ищущих в новом статусе. Признание императором законности смены правящего темного клана сильно облегчит мне задачу. После завтрашнего совета буду располагать информацией о расстановке сил на мероприятии. Запрошенные вами сведения сейчас собираются моими агентами. Копии документов передам, как обычно. Кроме того, спешу сообщить вам, что на последнем заседании на этом письмо прерывалось. Рука Ады, державшая его, бессильно упала на кровать. Что-то у нее внутри оборвалось. Что-то, державшееся на последней тонкой ниточке надежды. Он своей рукой нанес ей удар кинжалом. Но даже после этого она не поверила просто не смогла поверить, что много лет под личиной самого близкого для нее человека скрывался хитрый и расчетливый враг. Она пыталась его оправдать, найти объяснение его чудовищному поступку. Злость, ревность, обида. Годилось что угодно, чтобы потерять контроль и в порыве эмоций совершить пусть ужасную, но все же ошибку. Но холодный, трезвый расчет, заранее продуманный и реализованный план — это не хотело умещаться у нее в голове, не имело права жить, но было объективной реальностью. Ада с усилием сжала виски. Мир изменился такой привычной и подчиняющийся законам логики, он вдруг перестал существовать. Произошло невозможное. Если бы еще день назад кто-то сказал ей, что такое случится, и выдвинул против ищущего обвинения в измене, она приказала бы жестоко покарать клеветника. И вот сейчас, что теперь в мире осталось незыблемого, неизменного, Того, чему можно верить и не бояться предательства. Пожалуй, только ее предназначение, от которого она в мыслях посмела отступить. Быть может, Аусеклис карает ее за сомнение, или, напротив, помогает встать на верный путь, ведь она видела эту нить вероятности во сне, ведала, что это может произойти, но была настолько слепа, что усомнилась в своем даре, но не в нем. Что ж, пусть будет так. Эмоции, чувства, женские слабости нужно запереть под замок до времени, когда рядом появится предназначенный судьбой. Сейчас же темному клану нужна верховная жрица — которая покарает отступника твердой рукой. Ада подняла голову. Сейчас, когда она приняла решение, все стало просто и легко. Ни о чем не думать. Есть задача, ее необходимо выполнять. Остальное не имеет значения. Сомнения недопустимы ее взгляд встретился с озабоченным взглядом натана и он тут же смущенно отвел глаза пытаясь скрыть что невольно наблюдал за ее реакцией ада криво усмехнулась что ж она действительно проявила непозволительно много эмоций, но больше она никому не позволит видеть свою слабость натан кто еще читал это письмо От тона, котором был задан вопрос, стражу вздрогнул. «Никто», — чуть замявшись, ответил он. «Страж, содержащаяся в нем информация, не должна выйти за пределы этой комнаты. Ты уверен в том, что говоришь?» «Возможно, что-то из текста видел Ларри. Мой ученик принимал участие в обыске». — Это он нашел письмо. Немного помолчав, ответил Натан. — Вызови его сюда, — приказала Ада, и, заметив смятение, мелькнувшее во взгляде стража, добавила. «Немедленно — Немедленно! Натан склонил голову, одновременно отправляя ментальный приказ. Спустя несколько томительно тянувшихся минут дверь отворилась, и в покой робко вошел крепко сложенный невысокий юноша. Пройдя пару шагов, он преклонил колено, не смея поднять наведающую глаз. И лишь искосо взглянул на Натана, пытаясь по его лицу прочесть причину, оказанной ему чести. Увидев, что учитель мрачен и угрюм, он побледнел и, закусив губу, уставился в пол. «Ты нашел письмо в покоях ищущего?» — без предисловий в лоб спросила Ада. «Да?» Чуть хриплым от волнения голосом ответил он и, спохватившись, добавил, «Да, госпожа, ты помнишь его содержание? Расскажи мне, о чем оно?» «Там говорится...» — начал Ларри и запнулся. «Там говорится о подготовке убийства верховной жрицы и о смене правящего клана». Ада посмотрела на Натана. Он был мрачнее тучи. «Ведущая, но он умеет держать язык за зубами», — проговорил Натан, явно раздираемый противоречивыми чувствами. «Да и не виноват, мальчишка, что информация в том письме оказалась не для его ранга». Услышав эти слова, юноша побледнел окончательно, и его губы начали едва заметно дрожать. «А кто виноват в том, что человек его ранга...» «Вообще участвовал в обыске!» «Я...» — опустил голову Натан. «Это целиком и полностью моя вина!» «Я начинаю приходить к выводу, что чрезмерная степень свободы дает слишком много негативных последствий», — ровным голосом произнесла Ада, активируя Гемму. заметивши это Натан... Шагнул вперед, будто пытаясь прикрыть собой ученика, но, наткнувшись на взгляд ады, замер на полушаги. Нить энергоканала коснулась ауры Ларри, и он, вздрогнув от неожиданности, поднял глаза на ведающую. Секунд пять смотрел на нее остановившимся взглядом. Потом тихонько ойкнул, пошатнулся и упал на бок. Тело его обмякло и он затих. Повисла напряженная тишина. Ада видела, что Натан тянется диагностирующим плетением, касается ауры своего ученика, и вздох облегчения невольно вырывается у него из груди. Минут через сорок он очнется бодрым и отдохнувшим, а главное — ничего не помнящим о своем участии в обыске и о нашей встрече произнесла ада благодарю ведающая поклонился натан и помолчав спросил со мной ты поступишь так же нет страж твое сознание слишком ценно чтобы с ним манипулировать к тому же ты должен обладать всей полнотой информации чтобы довести расследование до конца. Хочется надеяться, что я могу рассчитывать на тебя и твое молчание. Конечно, ведающая. В голосе Натана заиграли нотки воодушевления. Я лично соберу все необходимые сведения по этому делу и подготовлю информацию для доклада совету. Я очень постараюсь. Я сделаю все возможное, чтобы подобного больше никогда не повторилось. «Совет должен знать все, кроме найденной им в хрониках информации». Глядя на Натана в упор, сказала Ада. «Эту информацию необходимо найти в архиве. Я тоже хочу с ней ознакомиться». Не лучше ли будет уничтожить эти сведения?» После минутного раздумья спросил Натан. «Нельзя уничтожать прошлое» каким бы опасным оно ни казалось настоящему. История учит нас на чужих ошибках, предостерегая от своих собственных. Нет, Натан, уничтожать ее нельзя».